Глава 17. «И что потом?» – заинтересованно спросила Сьюзен Брукс. Все это время она слушала меня, затаив дыхание. Ничего особенного. Теперь, рассказав все, я сам себе удивляюсь. Почему это воспоминание так долго стояло у меня поперек горла? Однажды мой приятель Херк Орвилл, мы были еще совсем детьми,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 Мышка выглядела далеко не худшим образом. Отсюда я сделал вывод, что когда вы исторгаете из себя непереваренные остатки прошлых воспоминаний, а настоящее ваши еще хуже, то некоторые из прошлых событий выглядят не так уж и скверно. Я собирался сказать это ребятам, а затем решил, что не стоит. Это просто шокирует их, как и история о манерах иракезов. Отец был в немилости несколько дней.